Сидит она в самоваре, глядит на себя и ничего понять не может Лапы у нее распухли, лицо вытянулось, а уши как два больших лопуха Ой-ой-ой, догадалась собачка Соня Наверное, я обварилась в самоваре Тут вода начала кипеть и из самовара повалил пар Ой-ой-ой-ой, испуганно закричала Соня